Глава пятая. Поскольку в библиотеке я засиделся допоздна, то до ужина уже не успевал подключить Эмму к собственным органам чувств и решил отложить этот вопрос до ночи, а оставшееся время посвятил изучению главы учебника, где описывалась воздушная магия и, в частности, магия молний. Плюс не поленился заглянуть в книги для старшеклассников, особенно в те разделы, где находились основы физики. Само собой, больше всего меня интересовал Найниид и то, что с ним было связано. Однако для младшей школы это оказалось слишком сложная информация, поэтому Найниид был просто упомянут, и ничего путного я по данному поводу не нашел. Тем не менее, кое-что интересное в книгах все-таки было. В частности, я смог более полно ознакомиться с общей информацией по миру и наглядно убедиться, что большинство законов физики на Найяре были применимы точно так же, как и на Земле. Закон сохранения энергии, закон гравитации — все это, пусть под другими названиями и с некоторыми изменениями, было актуально и здесь, за одним единственным исключением. Как выяснилось, в этом мире существовал такой подраздел физики, как мага-физика, о которой в моем мире, разумеется, и слыхом не слыхивали. Причем очень важный подраздел — Большой и чрезвычайно сложный, который достаточно подробно объяснял существование и, собственно, магии, и магонарического поля, и наиниитового поля, и наиниита и множество других вещей, которые были мне решительно непонятны. Само собой, за один жалкий вечер такой объем информации мне было не охватить. Да и времени до ужина почти не осталось. Но все же я счел своим долгом хотя бы полистать учебник. Заодно отметил самые важные главы, а на будущее решил, что по возможности буду самостоятельно изучать эти вещи, потому что без них мне будет трудно освоиться. На ужин и меня, как неудивительно, ни никто не трогал. Косились, конечно. Порой даже посмеивались. Крепы что и дело предвкушающий тер кулаки. Я не стал ему мешать тешиться радужными мечтами». просто поел и ушел. Ну а когда вернулся в жилой корпус, там меня уже с нетерпением ждали. Личное время учеников, как гласили правила, включало целых два рейна, между семью и девятью часами вечера. Корпус в это время все еще оставался открытым. Видеокамера исправно писала все происходящее. Где-то там, непонятно где, бдительная охрана, которая за целый день так мне ни разу на глаза и не попалась, отслеживала ситуацию в текущем режиме, Поэтому, обнаружив, что в коридоре сегодня чрезвычайно многолюдно, я мысленно усмехнулся, прошел в свою комнату, переоделся в майку и шорты, а когда мимо моей двери громко протопал крепыш и на весь корпус сообщил, что идет мыться, я немного выждал, после чего тоже вышел и, закинув на плечо чистое полотенце, последовал за ним. «Что ж, шоу начинается!» «Само собой, никто из нас под воду не полез, хотя Айрд заблаговременно открыл краны, имитируя бурную деятельность. Когда я вошел, он стоял недалеко от двери, небрежно подпирая плечом стену и демонстративно насвистывая что-то себе под нос. Следом за мной по одному, по два, чтобы не вызывать подозрений, просочились остальные мальчишки и словно невзначай перегородили единственный выход, вероятно, полагая, что в случае чего меня это задержит. Наивные детишки». «Не хочешь неприятностей? Говори тихо», — едва слышно посоветовал мне вставший рядом Идни. «Если что, влететь может всем, за то, что не остановили, но зачинщиком в любом случае и назовут тебя. Никто не вступится, я узнавал. Так что, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Не боись, прорвемся», — усмехнулся я и, торжественно вручив почти что другу полотенце, вышел, так сказать, на ристалище. Свободного пространства между дверью и душевыми кабинками было вполне достаточно, чтобы двое сопляков могли без помех отмутузить друг друга. Там, правда, было влажно, на полу виднелись лужи. Даже в шутку биться на таком полу было небезопасно, поэтому я не совсем понимал, как Айр собирается меня учить, чтобы при этом еще и не оставить следов. Разве что у него уже имелся подобный опыт. Сомнения и дни я тоже прекрасно понимал. По сравнению с Крепышом я выглядел жалким заморышем. Тот явно тренировался, следил за фигурой, а у меня ни достойного роста, ни широких плеч, ни крепких мышц. Дрищ да и только. Но мне, слава богу, давно не восемь лет, что вот так глупо вестись на подначке. Да и с фантазией у меня все нормально, поэтому сюрприз я приготовил босху «Будь здоров». «Ну что, готов, урод?» демонстративно хрустнул костяшками Айрот. «Я только развел руками». «Наверное, да?» Забыл только предупредить. — О чем? презрительно сплюнул он. — У меня одна особенность есть. Сглаз называется. И если меня заденешь, от тебя удача отвернется. Чего? У босха брови высоко взлетели вверх. — Дань тебя задери! Ты что городишь, сопляк? Какой еще к кругу сглаз? — Самый настоящий, — открыто улыбнулся я. — Мама всегда говорила, что это мой особый талант, поэтому меня лучше не трогать. «Да пошел ты!» — искривил губы пацана, устав от разговоров, решительно попер в мою сторону, выразительным жестом сжимая кулаки. «И рот свой поганый закрой! Сейчас башкой твоей унитазы вымою! Вылежешь их языком до блеска, понял? А если я еще раз увижу, что ты мое место занял...» Хлоп. Не дойдя до меня всего пару шагов, Крепыш неожиданно поскользнулся на мокром полу и, изумленно округлив глаза, со всего размаха сел на задницу. Причем случилось это настолько неожиданно, что он даже не сразу понял, что к чему. И только когда Я, Кашлинов, отступил на шажок, а остальные мальчишки удивленно зашептались, он резко выдохнул и, уперевшись руками в пол, быстро встал. Хлоп! Каким-то чудом его ноги снова разъехались в разные стороны, отчего Босха с не меньшим удивлением завалился снова, на этот раз лицом вниз. Пораниться не поранился, конечно. Высота-то была небольшой, но разозлился точно. после чего попытался подняться в третий раз, и так же бездарно рухнул снова, подняв с мокрого пола целую тучу брызг и от души окатив и меня, и всех, кто стоял рядом. «Что это за...» «Я же говорил!» — виновато развел руками я. «С глаз штука такая. Я сначала не хотел, но раз уж ты настаивал, то вот оно, похоже, и случилось. И теперь тебе ни в чем удачи не будет». «Что?» — шепотом взревел крепыш, однако очередная попытка подняться... и на этот раз закончилась для него неудачей. Он выругался. Потом решил сменить тактику, поднимаясь теперь не сразу, а постепенно, с опорой на руки и колени, но ему это мало помогло, потому что как только его пальцы отрывались от пола, стопы Босха начинали жить своей собственной жизнью и раз за разом возвращали его в исходное положение. При этом никаких увечий, кроме синяков на заднице, он не получил. Да и я его ни разу не ударил, все видели — Ну а после того, как среди мальчишек послышались первые смешки, Айрд буквально взвыл, но был вынужден признать очевидное, после чего все так же шёпотом обложил меня по всей родне. «Кажется, сегодня ничего не получится», — Сокрушенно признался я, обращаясь больше к зрителям, чем к нему самому. «Теперь, показ глаз не пройдёт, оно каждый раз так будет. То упадешь, то ногу подвернешь. «Ах ты, тварь!» Поняв, что другого выхода нет, Айрд пополз ко мне, явно намереваясь ухватить за лодыжки и повалить рядом, чтобы добить в портере. Но в самый неподходящий момент его ладони тоже разъехались в стороны. И он чуть не разбил себе лоб, когда слишком резко потерял равновесие. «Это не я!» — почти искренне шмыгнул носом я. «Мамой, клянусь, оно само! Пока ты на расстоянии, я ничего, но как только приблизишься и попытаешься сделать гадость...» «Хлоп! Мелкий ублюдок!» Увы, это не лечится, я проверял, а единственный способ этого избежать — держаться от меня подальше. Когда после моих слов Айд снова рискнул подняться, и нелепо, вопреки всем законам физики, грохнулся, до мальчишек неожиданно тоже стало доходить, и они, шажок за шажком, начали медленно отступать в стороны. «Давайте на сегодня закончим, а?» — вопросительно посмотрел я на мокрого, взъерошенного и совершенно беспомощного босху. «С глаз он вообще-то не страшный, но чем ближе я стою, тем хуже будет». «Да пошел ты к Дайну!» Наконец взвыл растерянный, взбешенный и одновременно униженный Босху. «Проваливай, Клар, вонючий, чтоб глаза мои тебя больше не видели!» Я с опечаленным видом развернулся и ушел. Благо дорогу мне больше никто загородить не рискнул, а когда вернулся в свою комнату, приглушенно рассмеялся. «Спасибо, Эмма, ты была неподражаема!» Система на это ничего не ответила, но я решил, что это хорошая идея — привлечь ее к разборкам, слегка смухлевать с найнеитом и немного подтолкнуть крепыша на мокрой, а значит, и скользкой плитке. Урона я никакого не нанес, у него разве что гордость пострадала. Вопрос с дракой снялся сам собой. В таком состоянии Босха был просто не способен с кем-либо драться, а я не стал бы его добивать, тем более при свидетелях, так что драки, по сути, и не было. Так, обычная ссора. а ссоры правилами не запрещены. Ладно, все еще посмеиваясь, бросил я, усаживаясь за стол. Будем считать, что первый учебный день прошел успешно. С недоброжелателем разобрался, репутацию не уронил, бал заработал. Осталось закончить с домашним заданием, и программа минимум будет выполнена. Отыскав соответствующий раздел в браслете, я тыкнул по нужной вкладке, открывая вложенные файлы. Одновременно с этим браслет коротко вспыхнул, а над моим столом бесшумно развернулся почти такой же голографический экран, какие были в учебной комнате, только раза в два меньше. Там же на экране высветилось домашнее задание по правописанию в виде пока еще чистых прописей, которые следовало заполнить, а также простенькие арифметические задачки, при виде которых мне снова стало смешно. Но делать нечего. Завтра, хоть и предпоследний день недели, но первые два урока будут такими же, как сегодня. Правописание и математика, так что следовало подготовиться. Целых пять минут я потратил, чтобы вписать в пустые окошки нужные циферки. Потом почти Рейн старательно выписывал буковки в многочисленных... Да, Лаир Крыс оказался чрезвычайно щедр на домашку, прописях. К тому моменту, как я закончил, время оставалось только на душ и всякие мелкие дела. Но я все равно лег спать пораньше, потому что помнил, что хотел перенастроить Эмму и дать ей доступ к моим глазам, ушам и прочим рецепторам, отвечающим за связь с внешним миром. Благополучно улегся, дал подруге добро на подключение, закрыл глаза и проснулся уже на утро. Причем с таким чувством, что ни на минуту не засыпал, и теперь мне требовалось как минимум десять рейнов полноценного сна, чтобы избавиться от внезапно навалившейся усталости. «Перенастройка завершена», — деловито сообщила Эмма, когда я с трудом продрал глаза и сел на постели. При этом, как оказалось, подушка была мокрой, хоть отжимай. На простыне тоже остались большие влажные пятна. Про майку вообще молчу, да и сам я выглядел так, словно не успел вытереться после душа. Возможно, временное отклонение в работе органов чувств. Требуется корректировка. Ориентировочные сроки окончания корректировки — 5-8 рейнов. Ну, блин. Я-то думал, что все трудности, связанные с подключением, благополучно закончатся во сне, а тут фига. Похоже, весь сегодняшний день меня будут ждать неприятные сюрпризы. Собственно, я не ошибся. Стоило мне, щурясь от кажущегося чрезмерно ярким света, выбраться в коридор, как передо мной выросла чья-то руслая фигура, а смутно знакомый голос недовольно сообщил. огурта «Младший класс, комната номер девять. За порчу школьного имущества вам выносится предупреждение и полагается штраф». Я обалдело вскинул голову и, не подумав, ляпнул. «Чего?» Возвышающийся надо мной завхоз, тот усатый и вредный, что мне позавчера вечером форму на складе выдавал, грозно уставился на меня сверху вниз. «Ничего, а доброе утро, Лаир Думин! Забыли правила, ученик младшего класса! Итак, повторяю». За порчу школьного имущества вам выносится предупреждение и налагается штраф в размере половины ученического балла». Я потряс гудящей головой. «Черт, какой же он громкий! Аж в ушах звенит от исторгаемых им децибелов!» Да и зрение откровенно двоилось, потому что сейчас я видел перед собой не одного, а двух завхозов. Одного обычного, а второго какого-то странного. Красно-сине-желтого, словно внезапно научился видеть в инфракрасном свете. «Адреа Гурта, вы меня слышите?» Строго осведомился громогласный, как его там, Лаир Думин, чтобы его прибило чем-нибудь на завтрак. «Вы поняли, что я сказал?» а, «Простите, у меня что-то в ушах с утра звенит. Какие еще правила? За что с меня сняли половину балла? И про какое имущество он вообще толдычит? Что я такого сделал, кто-нибудь может мне объяснить?» «Вы что, издеваетесь?» Окончательно рассверепел завхоз. Видимо, я с просунья произнес это вслух и сунул мне под нос две подозрительно знакомые палки. Обломки швабры, которые я, не подумав, закинул вчера в кладовку. «Ваше имущество!» Я помотал головой. «Нет, вроде». «Вы лжете!» Жестко ответил мужчина и повернул древко так, чтобы я смог увидеть едва виднеющуюся на нем намалеванную краской цифру девять. «На нем остались отпечатки вашей ауры, ученик!» «Имущество также числится за вами. За неуважение к старшему и откровенную ложь на вас накладывается дополнительный штраф в размере половины учебного балла. и того минус один балл. Надеюсь, теперь вы меня услышали, ученик». Я в шоке уставился на мужика, который ни за что ни про что украл у меня честно заработанный бал. Хотел было выпалить, что это нечестно, и вообще это босха подпер мне дверь, чтобы я гарантированно опоздал на свой первый урок, так что у меня просто выхода другого не было». а потом заглянул в недоброприщуренные глаза завхоза, услышал на заднем плане чей-то мерзкий смешок и, с трудом сдержавшись, ровно ответил. — Так точно, Лаир Думен, услышал. Мужик раздраженно дернул усом и, развернувшись, быстро ушел, забрав обломки швабры с собой. — Подумать только! Целый ученический бал! Из-за какой-то поганой швабры! — Ну как! Весело тебе, урод! — злорадно хохотнул вышедший из душевой босху. Я скривился. Надо было сразу догадаться, откуда ноги растут и кого нужно благодарить за утреннюю подставу. По-видимому, вчерашнего конфуза он не стерпел и теперь при каждом удобном случае будет делать гадости. Босха, беззаботно насвистывая, прошел мимо, делая вид, что ни при чем, но догонять его я не стал. Там же камера, поэтому прямо здесь и сейчас морду ему набить не получится. Да и какой из меня набиватель-морд? Мелкий, тощий. Но я отомщу ему по-другому. «Видит Бог, я этого не хотел, но теперь готовься, говнюк, потому что спокойная жизнь у тебя закончилась». Гормональный фон откорректирован, — тихонько сообщила Эмма, когда я забрался под душ и подставил голову льющимся сверху тугим струем воды. Я прислушался к себе и кивнул. «Да, злость действительно улеглась, поэтому необдуманных поступков я в ближайшее время совершать не буду». Другое дело, что со слухом по-прежнему творилось чёрти что. Я то слышал, как смеются в одной из комнат одноклассники, хотя точно знал, что из душевой это сделать нереально, а то не мог нормально расслышать шум льющейся из крана воды. Со зрением и того хуже. Изображение то двоилось, то безнадежно плыло, будто я внезапно стал близоруким, то, напротив, я мог в подробностях рассмотреть каждую пылинку на висящем под потолком светильнике». А еще я, как подсказала Эмма, начал видеть чужие ауры. Пока, правда, не четко, да и изображение подчас самопроизвольно пропадало, но со временем мне пообещали, что все наладится, и я начну различать живых даже в полнейшей темноте и на большом расстоянии. С тактильными ощущениями тоже была беда. Встав под обычную теплую воду, я чуть не заорал, решив, что меня обдали кипятком, а потом и вовсе выскочил из душевой, потому что посчитал, что кто-то из учеников втихаря крутанул центральный вентиль, отчего меня обдало уже не кипятком, а чуть ли не водой из ледника. Но нет, в душе, кроме меня, никого не было, да и с краном с виду все было в порядке». При этом мне по переменной и без видимых причин становилось то жарко, то холодно, поэтому с водными процедурами пришлось заканчивать, а затем в темпе одеваться и бежать в столовую, чтобы не опоздать на завтрак, как вчера. Уже там после еды мне стало чуточку легче, поэтому я не отказал себе в удовольствии и пройти неподалеку от босха, после чего под тем без видимых причин сломался стул. А что? С глаз есть с глаз. Может же у него быть отсроченное действие? Гадёныш тем временем подобидный смех грохнулся на пол, надеясь, что прибольно ударившись копчиком. На шум из кухни вышел один из подсобных рабочих и молча забрал стул. Однако, как я убедился, в школе Гонратая очень ревностно относились к казённому имуществу, поэтому даже если сейчас поломку признают случайной, то к обеду на говнюка начнут коситься с подозрением. А после ужина с ним наверняка захочет пообщаться наш завхоз. Утолив таким образом жажду мести, я явился в учебный класс и первые два рейна провел как в тумане, даже не порадовавшись тому, что Крепыш на этот раз уселся в противоположные части класса, да и остальные решили отсесть на максимально возможное расстояние. С расфокусированным зрением и с неконтролируемыми скачками с одного спектра на другой писать было сложно, причем настолько, что вскоре я попросил Эмму эту функцию временно отключить. Нарушенная чувствительность в пальцах еще больше затрудняла мое и без того непростое положение. Я дважды ронял стело, один раз чудом успел его перехватить, пока оно не упало на пол, но шум в классе все равно поднял, и только чудом не лишился еще одного балла, потому что Лаир Корис был мной откровенно недоволен. Единственное, что меня спасло, это то, что я, погрузившись в собственные проблемы, опять выполнил задание раньше обычного — и у учителя появился повод в всласть оторваться на остальных. Само собой, он не приминул этим воспользоваться, что, разумеется, не добавило мне хорошего отношения со стороны одноклассников. Но, если честно, мне было уже все равно. Я думал лишь о том, как прожить эти кажущиеся бесконечным Рейны и не уйти в минус самому. На втором уроке стало полегче, потому что там даже думать было не нужно. Настолько примитивные нам дали примеры для решения. Но я отлично!» Я за это время сумел таки немного отдохнуть, хотя подремать по понятным причинам у меня не вышло. На рисовании я вообще ощутил себя так, словно выбрался из глухих пещер и впервые за долгое время увидел радугу. Честно говоря, я и в прошлой-то жизни не испытывал тяги к краскам и цветным карандашам, а теперь не хотел к ним прикасаться и подавно. Одно хорошо. Рисование в школе Гонратая больше напоминало черчение, поэтому от выписывания дурацких цветочков и домиков жизнь меня избавила, тогда как Лаиру Мурне было откровенно наплевать, слушаем мы его или нет. Поэтому хотя бы на этом уроке я нормально отдохнул и большую часть времени просто просидел с закрытыми глазами. К обеду мне снова стало хуже. На протяжении целого рейна, пока не закончилась длинная перемена, у меня перед глазами плавали цветные пятна — Острота слуха то падала почти до нуля, то повышала из до болезненно острого состояния. Меня снова бросало то в жар, то в холод, поэтому я даже выйти из столовой раньше времени не рискнул, опасаясь или врезаться по пути в чужой столик, или опрокинуть на кого-нибудь поднос, или попросту не вписаться в дверь». Да и есть, если честно, побоялся, потому что от бесконечного мельтешения перед глазами меня начало ощутимо подташнивать, и я был почти уверен, что в случае чего до уборной просто не добегу. В итоге, на последнее пятничное занятие, я отправился уставший, голодный и злой, но при этом, разумеется, не забыл сделать очередную гадость говнюку Айрду, что он несколько подняло мне настроение. И только с началом заключительного урока меня наконец-то отпустило. Поэтому Лена Таро. который должен был вести у нас основы магии, числились в расписании как практическое занятие, я был готов спокойно выслушать. Кстати, на время урока нам пришлось спуститься на первый этаж в специальную аудиторию для практических занятий. Я ее вчера уже видел. Небольшое, на редкость уютное помещение, в котором вместо стульев, доски и парт имелись лишь толстые мягкие маты и пустой пятачок возле окна, где на компактном деревянном стеллаже находился специальный инвентарь. Сам Лентаро тоже приятно выделялся из числа остальных учителей. Вместо строгого чёрного костюма он носил свободные одежды спокойного синего цвета. Вместо ботинок — мягкие тапочки. И для полного комплекта ему, пожалуй, не хватало только тюрбана на голове и волшебной палочки. Хотя, наверное, где-нибудь на стеллаже наверняка найдётся и она. «Добрый день, класс!» — поприветствовал он нас на удивление высоким, но мягким и совершенно неприторным голосом. «Я вижу, у нас новый ученик. Адреа Гурту, правильно? Подойди ко мне, пожалуйста. С тобой мы сегодня позанимаемся отдельно, а остальные пока занимают свои места и выполняют комплекс упражнений на концентрацию номер два, которые мы с вами изучали в прошлый раз». Я, как велели, приблизился к преподавателю и вопросительно на него посмотрел. «Что ты умеешь?» — в лоб спросил он, убедившись, что мальчишки расселись на матах и закрыли глаза. Я честно ответил. «Ничего». Мне печать на даре только вчера сняли. «Какое у тебя основное направление?» «Воздушная магия. Подраздел управления молниями». «Сложный подраздел», — покачал головой учитель. «Давно его не встречал». «Ого, в наследство от Альнбарарасха достался». «Сколько ветвей удара выявили тесты?» «Сказали, что одно». «Вторая, если откроется, то гораздо позже», — успокоил меня маг. Поэтому перед выпуском всех вас будут тестировать повторно, уже на качественно ином уровне, а пока не забивай голову. Все равно больше одной ветви тебе сейчас не освоить». Я благодарно кивнул. «Спасибо, что разъяснили, а то в учебниках информации на эту тему катастрофически мало». «Теперь садись», — тем временем велел Лентаро и следом за мной опустился на маты, скрестив по-турецки ноги. Сейчас я расскажу тебе прописные истины, которые будут нужны для работы с даром, но о которых ни в одной умной книжке нет ни единого путного слова». Я удивленно приподнял брови. «Почему? Их же создавали специально для обучения. Зачем скрывать информацию от учеников?» «Сложный вопрос», — едва заметно скривился учитель. «Но ожидаемые, поэтому, если в двух словах, отвечу так». Если бы маги могли выучиться всему на свете, читая одни лишь книги, нам были бы не нужны магические школы. Хватило бы того, что ты прочитал учебник, и все, уже стал великим. На самом деле все не так однозначно. Магический дар капризен. Многие его ветви нужно развивать под строгим присмотром. То усиливая воздействие, то ослабляя. Иначе есть риск его спалить и остаться без магии совсем. Да и потом, мало хорошего, если какой-нибудь самоинициировавшийся недоучка вдруг прочтет что-то в книжке и убьется в процессе эксперимента. Именно поэтому информацию в книгах дают далеко не всю, а ваш дар поначалу блокируют, оберегая вас от самих себя. Потом долго готовят, растят под присмотром, как тепличное растение, и лишь когда вы окончательно созреете, учат по-настоящему серьезным вещам. И это везде так? Не только в Нарлайане? Да, мальчик. В обучении магов все еще очень многое зависит от контакта учителя и ученика. Ваше счастье лишь в том, что вас сравнительно немного, и на каждого из вас у учителя есть время. А если начать лепить магов по одному шаблону, то высокоуровневых специалистов быстро не станет. Потому что хороший маг – это грамотно выращенный маг. А чтобы вы могли нормально развиваться, вам нужно уделять достаточно внимания и вовремя останавливать, чтобы вы не навредили ни себе, ни другим. Я задумчиво кивнул. «Мне нужен твой браслет», — тем временем сообщил маг, а когда я протянул руку, он поддернул рукав своей синей хламиды и прикоснулся своим идентификатором к моему. «У тебя в каталоге теперь есть папка «Практикум по общей магии». Изучи две первых главы на выходных. На следующем занятии я объясню то, чего ты не поймешь, а потом ты сможешь присоединиться к классу». потому что упражнения на концентрацию мы будем делать еще долго, и у тебя появится время потренироваться. А теперь вернемся к теории. Ты знаешь, что такое магия и как она появилась?» Я навострил уши, тогда как Лентару, поняв, что мое образование в этом плане удручающе слабо, великодушно взял на себя труд разъяснить мне основные понятия. «Нет, кое-что я уже почитал». и в убежище, и даже здесь, но из уст преподавателя эта информация звучала несколько в ином контексте, поэтому слушал я с интересом и время от времени, раз уж мужик оказался нормальным, задавал уточняющие вопросы. Из всего, что он рассказал, следовало выделить несколько основополагающих моментов. Первое. На самом деле никто не знал, как и почему на Найяре возникла магия. более того в результате многочисленных исследований в человеческом теле не было выявлено ни одного дополнительного органа который отвечал бы за наличие магического дара проще говоря чисто физически маги и не маги ничем друг от друга не отличались второе исходя из ряда предпосылок и того факта что магический дар мог открыться абсолютно в любом возрасте ученые сделали вывод что скорее всего магия есть свойство окружающего мира а не человека тогда как собственно маг просто обладает способностью этим самым свойством управлять. Более того, в теории считалось, что с высокой долей вероятности любой житель Найяра может стать магом, однако чаще дар инициировался в раннем возрасте, реже в отрочестве и уже совсем редко во взрослом возрасте. Четких причин, почему это происходило, не нашли, но определили, что сильнейший стресс, болезнь, тяжелое эмоциональное потрясение – или просто чрезмерные нагрузки способны существенно повысить вероятность открытия магического дара. При этом у дара могло быть до пяти, больше пока не зафиксировали, основных веток развития и множество второстепенных ответвлений, для которых даже создали отдельную классификацию. Однако сочетание веток у одного мага было практически невозможно предугадать. Доказано также, что предрасположенность к магии, как и другие свойства человеческого организма, действительно передавались по наследству. Однако никто не мог сказать, как быстро она проявится и в каком именно варианте. Касательно степеней развития магического дара все было достаточно просто. Чем выше ступень, тем сильнее, дольше по времени и на большем расстоянии маг мог использовать свои способности. Причем уровень силы, время воздействия и расстояние были индивидуальными, однако с каждым набранным уровнем способности одаренного неуклонно возрастали, особенно на первых двух ступенях развития — когда рост по данным аппаратной диагностики мог наблюдаться в полтора-два раза по сравнению с исходными данными. Ну а по мере взросления мага этот коэффициент пропорционально снижался, так что к седьмой ступени аппаратная диагностика количественной разницы в магическом даре практически не улавливала, хотя качественные изменения были налицо. Третье — скрытый дар. Оказывается, как такового скрытого дара в природе не существовало, Скрытым даром называли одну из второстепенных, обычно плохо развитых ветвей, которую до определенного момента нельзя было обнаружить обычными приборами. Особенностей скрытого дара было всего две. первое, он практически всегда прослеживался по прямой линии наследования, то есть являлся родовым умением, поэтому его появление все-таки можно было предугадать. И вторая — отсутствие прямой связи скрытого дара с другими ветками дара. К примеру, всю жизнь человек мог прожить, считая себя стихийником-огневиком, а под старость у него вдруг возьмет и откроется отцовская, реже материнская, способность управления водой, которая ему, пироманту с огромным стажем, нафиг не нужна. Четвертое. Чтобы управлять какой бы то ни было магией, магу не надо было ни делать пасы руками, ни читать заклинания, ни вообще ничего из того, о чем часто пишут в книжках. На самом деле все, что для этого требовалось, это умение сосредотачиваться и способность волевым усилием воздействовать на имеющуюся в распоряжении мага силу. Этому нас как раз и будут пытаться научить на уроках практической магии. Все остальное — волшебные палочки, амулеты, артефакты и прочие магические штуки — сплошная туфта. Они являлись прямым следствием магического воздействия на тот или иной предмет. лишь ритуалистика стояла несколько обособленно, потому что именно там предметная магия, а также всякие атрибуты, играли существенное значение. Наконец, пятая. Магия, как и естественное свойство мира, была удивительно пластична и имела великое множество проявлений даже внутри, казалось бы, одной и той же стихии. При этом совершенно не обязательно, что магу покориться стихия целиком. Напротив, чаще всего одаренному хорошо подчинялся лишь какой-то один, Максимум два элемента или подраздела, тогда как остальные умения той же школы давались ему на порядок сложнее. К примеру, я, как воздушник, буду испытывать серьезные трудности, если захочу создать даже самую простую структуру из чистого воздуха. Тогда как создание молний дастся мне почти без усилий, и видоизменять их, создавать из них сложные конструкции, я смогу с гораздо большей легкостью, чем любые другие заклинания воздушной стихии. Честное слово, Лентара настолько хорошо разложил все по полочкам, что два Рейна пролетели для меня буквально за один миг. Я даже забыл, что этим утром потерял один балл, а в обед чуть не сдох в столовой. Более того, я по-настоящему заинтересовался и увлекся, поэтому, когда занятие закончилось, испытал искреннее сожаление от мысли, что теперь придется ждать целых два дня до ОДР, чтобы узнать что-то полезное». Правда, шестой день недели в школе Гонратая являлся рабочим, поэтому на самом деле расслабляться было рано. Да и само подготовку никто не отменял. Поэтому я решил, что при первой же возможности непременно залезу в те главы учебника, которые рекомендовал почитать учитель. Но не сегодня. Пожалуй, что нет. Когда за преподавателем закрылась дверь, и я вспомнил, что это была последняя пара, то как-то расслабился, что ли, и почувствовал, что действительно устал. Даже не на физическом уровне, а скорее морально, потому что с учетом разницы во времени, высиживать столько часов на занятиях мне даже в универе не приходилось. А сейчас, когда моему телу всего восемь лет, да еще и утро выдалось напряженным, и в обед я как следует не поел. Одним словом, на подвиги меня уже не тянуло. Поэтому, когда урок закончился, я не ринулся сразу за новыми знаниями, Не побежал в столовую, как все остальные, а сначала просто посидел в пустом классе, после чего решил прогуляться по школе, заглянуть в те корпуса, где еще не был, посмотреть из окна на здание, куда мне, как малолетке, вход был пока воспрещен. Спокойно разложить по полочкам то, что узнал вчера и сегодня. Причем я настолько этим увлекся, что сам не заметил, что в процессе забрел куда-то не туда. Более того, чуть не растерялся, обнаружив, что нежданно-негаданно забрался в какой-то полутемный, сырой подвал. Хотел было уже развернуться, потому что делать мне тут было определенно нечего, и замер как вкопанный, неожиданно услышав в голове голос Эммы. «Внимание! Обнаружено два маготехнических устройства. Доступен выход в общую сеть. Осуществить подключение».